Глава 16 И приступили фарисеи из саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамени с неба. Он же сказал им в ответ: Вечером вы говорите, будет ведра, ясно, потому что небо красно, а по утру сегодня ненастье, потому что небо багрово лицемеры различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете. Род лукавый и прелюбодеиный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. И оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите.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 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо прийдет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего, царстве своем.